Он более несчастный, чем вы. По крайней мере, вы ни в чем не виноваты. Да, это единственное, что меня убивает. Быть правой и одураченной. Что может быть оскорбительней? Верить и быть обманутой. Что может быть обидной? Но поверьте, он не менее несчастлив. Произошло что-то страшное. Все, что влекло нас друг к другу, исчезло. Я себе не говорю, что вам до меня. Но он очень страдает. Это я вижу. Время. все сглаживает постепенно забудется боль вы хотите избавиться от него вы не так меня понимаете у нас нет счастья все повторилось только в самом худшем варианте в цененным можете смеяться это ваше право но я с вами откровенно действительно ничего не изменилось я опять домохозяйка опять магазины кухня уборка и так изо дня в день нам не о чем говорить молчим! Ольга Николаевна, не надо троих несчастных. Хватит и меня одной. Какая самопожертвованность? А как же ваш муж? Он тоже простит и примет вас. То, что может простить женщина, того не прощает мужчина. Вы обо мне не думаете. Да, чего мне еще не хватало, чтобы печалиться и думать о вас? Ну что ж, значит, вы посол. По доброй или по его воле? Нет, нет, что он ничего не знает. Но если он придет, ну, мало ли что, вдруг придет, не прогоняйте его. Так будет лучше. Лучше? Не знаю. Прошлое попрано, настоящее сомнительно, а будущее, кто его знает, это будущее. Ладно, если вернется, не прогоню. И простите меня. Прощаю. И да больно об этом. давайте пить чай у меня есть отличная земляника и есть сливки вот здесь и будем чаемничец как купчихи я сейчас все организую чего я сижу все уже ясно если он придет, она его примет поплачет, попрекнет, приласкает и все будет хорошо. нет не надо идти подожди моя дорогая держи ответы перед дочерью ее это тоже касается открывается дверь входит Нина здравствуйте добрый вечер неужели добрый для кого-нибудь добрый возможно а я вас не знаю я Я вас тоже. Как интересно. Можно я сяду рядом с вами? Пожалуйста. Хорошо здесь, тихо. Да. Где-то города, железные дороги, весёлые обманщики. А тут всё, как тысячу лет назад. И озеро, и берега, и небо. Вы что-то грустны. Немножко есть. Вы знаете, от нас ушёл отец. Так у его дочери. О, боже, почему вы так испугались? Какая странная мысль. Может быть, вы... Да. Так вы та самая. Папка у вас. А вы здесь? здесь. Он придет. Вернется к вам. Что? Вернется? Значит, и у него любви нет. Три ха-ха. А вот и чай. А ты знаешь, кого будешь поить чаем? Знаю. И Зольду Аркадьевну. Но ведь она... Уже нет. И не лезь не в свое дело. Боже, боже! кто мне скажет как жить, чтобы не ошибиться? Ведь главное это жить без ошибок. Как жить без ошибок? Как жить без ошибок? Как жить без ошибок? Как жить без ошибок? Это трудно, не ног. Трудно, но можно. У меня вот таких вопросов не было. Я всегда знал, как жить. Нина, зови меня, и пора ужинать. Хорошо вам. Пора ужинать. Несмотря ни на что, жизнь в доме течёт, как обычно. Представляю, чего вам это стоит, хорошие мои, милые мои, стойкие, прекрасные. Вы ведете себя так, будто ничего не случилось. Да, мужества вам не занимать».